Глава 753. Курс выбран. Ван Боле повернул голову и хмуро посмотрел на верховного старейшину. Он не ожидал, что глава секты так быстро смирится со своим новым положением и начнёт подлизаваться, даже пришельцам не чужда лесть. Ван Боле про себя фыркнул. Ему, будущему президенту Федерации, на жизненном пути встречило с ним Аллеза Блюдов. Ван Боле не хотел становиться человеком, который предпочитал слушать и почнённых одну лишь лесть, поэтому он холодно сказал: «Совсем недавно я ведь мог убить тебя!» В его словах чувствовалась невысказанная угроза. Верховный старейшно вздрогнул, а потом попытался одним взглядом выразить Ван Булы свою безмерную благодарность. Если присмотреться, то можно увидеть собравшуюся в уголках его глаз влагу. «Господин, вы поистине благородный человек. Отравляющее влияние трёх великих сект превратило нашу цивилизацию в логово от пятых злодеев до головорезов, которые любые проблемы решают силой». «И всё же мне повезло повстречать кого-то вроде вас, господин! Ещё никогда мне так не улыбалась удача! Это самый счастливый день в моей жизни! Де Кунь-Зы, завязывай! Мне не нравятся подхалимы! Не забывайся!» Чем больше Ван Буэлэ смотрел на Де Кунь-Зы, тем сильнее становилось его раздражение. Теперь он уже немного сожалел, что не убил его. Холодно хмыкнув, он двинулся дальше. После этого клон Верховного Старейшны стал серьёзней. Сложась и повинуюсь. Слова господина подобны ветру, разгоняющему тяжёлые тучи, да по моменту гля возрец скрытое за ними ясное небо. Вы позволили мне увидеть в будущее цивилизации божественное око, надежду. Ваши широкая спина и могучие плечи, способные удержать целую цивилизацию божественное око, вы излучаете такую мощь, что я даже половины пафосной речи хватило, чтобы ван было запульсировало вено на виске. Ондрес развернулся, чтобы как следует отчитать до конец З. Самому достойному президенту не пристало ходить со свитой из льстецов, поэтому он не мог позволить своему новому подчинённому продолжать, иначе это плохо скажется на его репутации. Прежде чем он успел заткнуть его, тот успел в красках расписать образ своего господина. Услышав про широкую спину и могучие плечи, Ван Буало неловко закашлялся. Это не ускользнуло от внимания до кунь-зы. «Господин, я не это хотел сказать». Но для меня гораздо важнее то, что отныне я буду следовать за таким красивым и мужественным господином, быть последователем самого красивого человека в цивилизации Божественное Око великая честь. Иван Була оценивающе посмотрел на Декон Зы. После этого выражение его лица немного смягчилось. Глубоко в душе он с ностальгией вздохнул. Не могу его винить. Это всё моя вина. Самый красивый мужчина Федерации, главный красавчик цивилизации Божественное Око. Так и быть, я ошибся. Он не подлизывается. «А глаголит истину!» Президент Федерации не должен вести себя строго с подчинёнными, особенно теми, кто хвалит его от чистого сердца. Нельзя заставлять людей лгать. На пути к кораблю «Секта Святые Врата» Де Кунь Цзы на полную использовал своё красноречие. Он без остановки осыпал Ван Буэлэ комплиментами его внешности, причём он ни разу не повторился. На Ван Буэлэ вновь накатила ностальгия. Время от времени он едва заметно улыбался и кивал. Так продолжалось, пока они не увидели корабль «Секта Святые Врата», который уже какое-то время дожидался возвращения Ван Боуле. Из него вышла истинная сущность Декон Дзэ, и чтобы поприветствовать его, верховный старейшина с поразительной лёгкостью взял на себя задачу своего клона. Оборвав поток приятных и в то же время правдивых слов, Ван Боуле потребовал провести поиск души на истинной сущности. Смертельное проклятие ещё было на месте, поэтому Декон Дзэ не мог отказать. Ван Боуле тщательно проверил душу настоящего главы секты, и из воспоминаний он намного больше узнал о цивилизации Божественное Око, Особенно в конфликте между императорской семьёй и тремя великими сектами, теперь у него появилась новая проблема. Как подступиться к императорской семье, чтобы получить продолжение техники У Кошмара? Задача не из лёгких. Если он хочет поддерживать стремительный темп, с которым росла его культивация, ему придётся где-то взять продолжение техники У Кошмара. Он мог продолжить расти и без него, но работать с культивацией, владение душой и техникой, предназначенной для стадии зарождения души, это всё равно что запрячь в огромную телегу хилого пони. Императорская семья цивилизации Божественного Ока находилась под домашним арестом. В качестве меры предосторожности их запечатали три великих секты, и из внешнего мира с ними было практически невозможно связаться. Несколько каналов связи вели к великой секте и моста Велино, всё строго контролировалось. В такой ситуации было практически невозможно установить контакт с императорской семьёй и при этом не попасть в поле зрения одной из трёх великих сект. Кто даже не поможет превращение в других людей с помощью техники истока. Если, конечно, он не убьёт и возьмёт личинные эксперта стадии бессмертия. Но расправиться с такими людьми совсем непросто. Пусть Ван Була и мог подавить практику на великой завершенности о владении душой, он не был уверен, что сможет одолеть бессмертного и тем более обстряпать всё без лишнего шума. Даже на начальной ступени они всё равно обладали невероятным могуществом. За исключением этого варианта оставался всего один способ — стать командиром Первого Легиона в состязании, которое проводится раз в 30 лет. За победу их примет императорская семья и вознаградит секретными техниками. Цивилизация Божественная Ока управляется тремя великими сектами, а значит, лучший легион должен принадлежать одной из трёх великих сект. Уже это показывало, на какие уступки была вынуждена пойти императорская семья. Ван Беоле понимал, что императорская семья ввела какую-то свою игру, смысла которой никто не понимал. Он сам видел лишь часть общей картины, но кое-какие мысли на этот счёт у него имелись. Это не повлияло на его финальное решение, «Если у него все получится, то с высокой долей вероятности он добудет необходимые техники. Даже если ему не вручат их, он воспользуется этим шансом, чтобы добыть их другим способом. Не просто будет стать лучшим легионом». Ван Буэлла вздохнул. Из воспоминаний Декунь Зы и увиденного в цивилизации Божественное Око складывалась весьма удручающая картина. Командирами лучших легионов были практики стадии бессмертия. Некоторыми особыми легионами, даже если они не являлись одними из лучших, все равно командовали бессмертные». В каждые из трёх великих сект по 78 бесмртных. Надо найти способ повысить культивацию. В этот момент Иван было решил стать полноценной частью секты Святые врата. Малая секта поможет ему как-нибудь попасть в секту Карающая лань, потом он присоединится к легиону и станет ждать подходящего момента. Для поднятия культивации нужно время, но существует способ быстро увеличить собственную силу. Харметический корабль цивилизации Божественное око. Из головы Деконь З он выудил интересную информацию. Помимо обычных кораблей в цивилизации «Божественное Око» существуют более сильные тхармические корабли. Только крупные легионы владеют такими кораблями, обычно ими управляют бессмертные. В некотором смысле их можно считать божественным оружием со своей градацией. Ван Була не знал, как именно их создают и по каким признакам делят, но в одном он был уверен — переплавка и последующее доведение собственного корабля до совершенства рано или поздно приведёт его к созданию тхармического корабля. В его сердце с новой силой вспыхнуло желание и решимость собрать как можно больше материалов для переплавки. Через несколько дней он стал испускать эманации культивации средней в одном шаге от поздней ступени зарождения души. За это его назначили заместителем командира Легиона Святые Врата. Командиром был Декунь-Зы. Остальные не сильно обрадовались такой новости, но Декунь-Зы быстро заставил их замолчать. К тому же ему помог Ван Бууле. Следующей важной новостью стало нахождение в каких-то руинах брошенного корабля, Они обнаружили его во время скитания по космосу. На самом деле, этот корабль лично строил Ван Бола. Заранее подготовленные спектакли купилса, недовольных старейшин стало меньше. К тому же, с двумя судами боевая сила легиона Святые врата заметно возросла. После этого он неоднократно участвовал в налётах вместе с легионом Святые врата. За следующий год и монацы его культивации поднялась до великой завершённости зарождения души. Добытые им ресурсы в основном уходили на переплавку собственного корабля. В то же время его настоящая культивация полностью стабилизировалась. Он по-настоящему вошёл на стадию владения душой, а значит стал ещё сильней. Во время налётов он сражался бок о бок с практиками секты. В один момент он устал скрывать настоящую культивацию. В срежиссированной Декунь-Зы и Ван Боулэ ситуации культивация последнего у всех на глазах поднялась на стадию владения душой. Сразу после прорыва он под завистливыми взглядами учеников вместе с Декунь-Зы отдал приказ. Странствия легиона секты Святые Врата, продлившиеся более года, подходят к концу. Готовимся к возвращению домой.